Глава одиннадцатая. Шифр для общения и ожившая книга. Утром Костя проснулся и стал испуганно озираться по сторонам. Ощупывать кровать, потом свои руки. Поняв, что он все это отчетливо видит, а перед глазами больше нет мутного стекла, он закричал от радости. В комнату заглянула мама. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Мам, я вижу! Все-все-все! И тебя тоже! У меня прошло вчерашнее!» «Я и не сомневалась. Это было временное обострение хитрости. Оно обычно быстро проходит». Костя не стал спорить с мамой и доказывать, что вчера он вовсе не врал. Он был настолько рад просто видеть окружающий мир, что даже на некоторое время забыл обо всем, что связано с мумией, проклятием и тайной Ора. Теперь он снова мог жить так, как раньше, той жизнью, которая пусть иногда и огорчала, но все-таки чаще приносила удовольствие». А еще Костя успел за 20 минут прочитать нужный параграф по физике, чтобы рассказать его на уроке, ведь он обещал, и не Витальевне. Он шел в школу с отличным настроением. Зрение вернулось, он мог видеть все. Как же здорово было наблюдать за тем, как птицы перелетают с ветки на ветку, как божья коровка ползет по травинке, а потом вдруг взмывает ввысь. Костя понял, что раньше ничего этого не замечал, Не обращал внимания на такие мелочи, а теперь они его восхищали и радовали. Подойдя к дому со злосчастным окном, он помрачнел. Вспомнилось сразу все, что произошло за последнее время, и костью снова сковал страх. Он замедлил шаг и в конце концов застыл на месте прямо перед окном мумии. И тут, едва он захотел взглянуть на мумию, перед глазами снова возникло то самое мутное стекло, которое вчера не давало видеть четко и ясно. Костя изо всех сил начал тереть глаза, потом открыл их, но стал видеть еще хуже. Он подошел поближе к окну и, встав на каменный выступ, стал всматриваться в то, что находилось по ту сторону, но видел лишь расплывчатые пятна. Костя потер ладонью стекло, надеясь, что после этого муть перед глазами рассеется, но этого не случилось. От испуга он пошатнулся и соскользнул с выступа. «На этот раз все обошлось, не так гладко, как раньше». Костя почувствовал боль в ноге. С трудом поднявшись, он вскрикнул, как только сделал первые шаги. Идти он мог, но очень медленно. Боль постоянно давала о себе знать. Отойдя от логова муми, Костя окинул взглядом другие окна и ничего не увидел, кроме размытых очертаний прямоугольников, лишь отдаленно напоминавших рамы со стеклами. От отчаяния и бессилия хотелось плакать, но он не мог себе этого позволить. «Вдруг кто увидит?» «Тот, кто, возможно, сейчас где-то поблизости и незаметно следит за ним?» В этот момент Костя подумал, что именно так могли чувствовать себя те, за чьими окнами он так любил наблюдать, в том числе и одноклассники. Ведь они не знали, что он смотрит, и продолжали жить своей жизнью, заниматься своими делами, ни от кого не скрываясь. А тем временем они находились под прицелом его, Костиного взгляда. «И это как-то не совсем честно и справедливо». «Они ничего не знали обо мне, а я знал о них так много, потому что видел их, следил за ними тайком», — произнес Костя вслух. «Но я видел это не просто так. Я собираюсь написать о них книгу, поэтому записывал истории в блокнот». «Разве они отказались бы стать героями книги? Да об этом каждый мечтает. Я бы им рассказал о ней как-нибудь потом». Тут Костя вспомнил слова Петровича о любопытстве и о том, что оно, как и некоторые знания, может быть опасным для жизни. Но он сразу же махнул рукой с раздражением, будто отгоняя их, как назойливую машкару, и подумал. «Петрович только жути нагоняет, хотя он видел, что мне и так страшно. Если бы он на самом деле что-то знал, то давно бы уже сказал». Костя сам не до конца поверил своим мыслям. В глубине души он понимал, что Петровичу точно было что сказать. Просто он почему-то это скрывал. Костя решил, что надо будет все-таки с ним поговорить. Дойдя до школы, Костя снова стал хорошо видеть, и настроение его улучшилось. Первым уроком была физика. За пять минут до звонка Костя, Тая и Митька собрались в коридоре у окна, чтобы обсудить то, до чего им всем удалось додуматься. «Я вчера не смог сделать физику. У меня зрение пропало, представляете? Но утром оно вернулось, и я успел прочитать параграф». Сразу выпалил Костя. «Тая, так что ты хотела сказать? Связь так резко оборвалась. Все это точно дело рук мумии. Она хочет нам помешать, разоблачить ее, докопаться до какой-то ее тайны и еще свести со мной счеты. Только вот из-за чего?» «Кажется, уже не только с тобой», вдруг мрачно добавил Митька. «Мить, что случилось?» — взволнованно спросил Костя. «Ты меня еще спрашиваешь?» «Зачем ты вообще меня втянул во все это? Вчера Тиме стало плохо, никакие лекарства не помогают. Он сегодня дома остался». Тимофей был старшим братом Митьки. Он учился в университете на журналиста. «И моей маме вчера было плохо. У нее иногда болит голова, но в этот раз она никак не могла понять, что именно болит и какие таблетки пить. Она сегодня тоже никуда не пошла». С ужасом в глазах сказала Тая. «Ничего себе!» Только и смог выдавить Костя. Он чувствовал себя виноватым во всех этих происшествиях. Они точно не были простыми случайностями. Митька правильно сказал. Именно он, Костя, втянул ребят в эту жуткую историю. Как же теперь из нее выбираться? И какие новые неприятности их ждали впереди? Костя чувствовал, что-то ужасное еще обязательно произойдет. И не когда-нибудь, а совсем скоро». «Ребята, мы не должны отчаиваться и сдаваться. Надо придумать, что делать с проклятием и как победить мумию. В опасности теперь не только мы, но и наши близкие». Резво протараторила Тая, пытаясь всех приободрить, хотя сама выглядела очень напуганной. «Вы тут пока поговорите». «А я пойду, позвоню Тиме, узнаю, как он там. Не нравится мне все это». Недовольно пробормотал Митька и ушел в кабинет физики. «Ничего. Он успокоится и поймет, что нам лучше держаться вместе». «Так у нас больше шансов справиться с фараоном», — сказала Тая, но голос ее звучал неуверенно. «С каким именно?» «Ты уже тоже понял, что их двое, да? Мумия в окне и ор — два разных существа, то есть фараона, но между ними есть связь». «Какая?» «Помнишь, что появилось в книге, когда из нее исчез текст? Птица, крест, кобра. Тут — анх, тут — анхамон. А про символ кобры я знаю, что нашла». Если его произнести, прочитать вслух, он звучал бы как ор. Понятно. Проклятие это, когда кобра съедает птичку. А если наоборот, то Тутанхамон съел ора, уничтожил? Воскликнул Костя так громко, что к ним стая обернулись другие ребята, стоявшие в коридоре. Костя, что ты говоришь? Перестань, пожалуйста, сейчас неподходящий момент для приколов. Рассерженно осадила его Тая. У нас серьезный разговор, мы все в опасности. Так я и не шучу. «Хватит нести какую-то тарабарщину. Говори нормальным языком». «Я ничего не понимаю. Ты о чем?» Тут Костя заметил, что ребята снова смотрят в их сторону и тихонько посмеиваются. Когда он попытался еще раз оправдаться перед Таей, стал говорить громче. Все вокруг уже дружно хохотали, не таясь. «Решил выучить новый язык?» «На нем говорят африканские дикари, а меня научишь?» Со всех сторон в Костю летели насмешки и подколы. Он растерянно озирался по сторонам, по-прежнему не понимая, что происходит и почему самые обычные слова сделали его посмешищем. Тая схватила его за руку и потянула за собой в кабинет физики. Закрыв дверь, она наклонилась к кости и зашептала ему на ухо. «Ты сейчас говорил на каком-то странном языке. Возможно, это древнеегипетский. Нам пытаются помешать раскрыть тайну двух фараонов, кто-то из них. Или они оба. А знаешь почему?» То, что Тая сказала после этого, было похоже на какую-то ужасную тарабарщину. Костя не разобрал ни слова. Наверное, увидев испуг и удивление у него на лице, Тая поняла, что теперь на странном языке. Заговорила она сама. «Костя, надо что-то придумать. Мы должны как-то общаться, но так, чтобы они не понимали, что мы говорим о чем-то опасном для них», сказала Тая уже на нормальном русском языке. «Я подумаю на физике, что можно сделать хорошо. У меня никак не получается сказать тебе кое-что важное». Костик кивнул и пошел к своей партии. Митька сидел на месте, опустив голову и что-то рисовал в тетради. Он даже не взглянул на Костю. Когда прозвенел звонок, и в класс вошла Инна Витальевна, она чуть ли не с порога начала говорить о должниках и сразу назвала Костину фамилию. «Ну что, Куликов готов исправиться? Давай, я в тебя верю». Конечно, он был готов. Хоть сегодня утром он прочитал параграф всего за 20 минут, но в голове все уложилось просто отлично. В этот раз ему никто не мешал, и он замечательно справился. Значит, то, что случилось до этого, было просто угрозой. Его как бы предупредили. «Будешь и дальше лезть, куда не следует пожалеешь». Хотя история с физикой закончилась хорошо, полученная за параграф пятерка совсем не обрадовала Костю. А когда Инна Витальевна сказала Митьке, что ему надо брать пример с друга и наконец-то исправить двойку, Костя совсем сник. Он видел, с какой злостью Митька взглянул на него после слов «учительницы». Митька отпросился с уроков пораньше, сказал, что переживает за брата и хочет быть рядом с ним, поэтому после школы Костя и Тай отправились в сквер вдвоем. Тая придумала, как обхитрить фараонов. «Мы не должны называть их имена вслух, только первые буквы Т и О. И еще я узнала, что фараоны очень боялись своих отражений в воде, блестящих вазах и украшениях. Так что вот, держи, будем все время носить их с собой», — сказала она, протянула Кости маленькое зеркальце, и показала ему свое, которое уже лежало у нее в кармане. Когда они с Костей сразу попробовали произнести только первые буквы имен фараонов, ничего ужасного не случилось. Никто из них не стал говорить на непонятном языке и не потерял память. «Здорово! Это работает!» — воскликнул Костя радостно. «Теперь мы снова можем обсуждать фараонов и не бояться, что они нас за это накажут». «Да, но нам все равно надо быть осторожнее. Думаю, мы не должны трогать книгу и смотреть на мумию, чтобы не тревожить фараонов. Так они, может быть, оставят нас в покое хотя бы ненадолго». «Ты так думаешь?» «Что-то я сомневаюсь. Нам уже слишком много удалось узнать. Кстати, я кое-что вспомнил. Слово «старше» и «раньше». «И что же они означают? К чему вообще относятся?» «Сейчас, подожди. Пока еще сложно вспоминается, но это уже хоть что-то. Значит, фараоны сейчас и вправду немного отвлеклись от нас, ослабили хватку. Ты молодец, Тая, что придумала эту хитрость с именами». «Ну, так что же с этими твоими словами? Вспоминай». Нетерпеливо подгоняла Тая костью. «Так, э, смотри, О был старше Т, и правил он раньше. Вот все сходится. Понятно теперь, почему Т мог убить О. Чтобы занять его место. Это и было то важное, что я хотела сказать в школе, но не смогла». «Правда? Значит, мы догадались почти одновременно». Костя с стая погуляли еще немного и разошлись по домам, пообещав друг другу подумать над тайной двух фараонов, поискать какую-нибудь дополнительную информацию, а завтра снова все обсудить. Придя домой, Костя сразу почувствовал, что его тянет к загадочной книге из библиотеки. Он помнил слова Тай о том, что книгу лучше некоторое время не трогать, но тяга эта была такой сильной, что он не мог ей сопротивляться. Не помыв руки и не разувшись, он пошел в свою комнату, взял книгу и открыл ее. Костя понимал, что, скорее всего, там снова будут иероглифы или что-то неразборчивое, и это что-то невозможно будет прочесть и понять. Но, полистав страницы, Костя вдруг наткнулся на то, чего никак не ожидал здесь найти. Это была записка, нацарапанная на обычном тетрадном листе, Такие мумии использовала для своих посланий, которые передавала Кости, И вот теперь очередной привет из мира мертвых. На листе было четко написано несколько предложений, каждое из которых Костя понял очень хорошо. «Ты узнал мою тайну, а я знаю твою, скоро все ее узнают. Я сам приду и все расскажу. Жди». Костины руки задрожали, и записка упала на пол вместе с книгой. Снова повинуясь неведомой силе, Костя опустился на колени, чтобы поднять листок и книгу. Записку он изорвал на мелкие клочки, которые сразу же выбросил в окно. С книгой он не мог поступить так же, потому что с детства привык бережно обращаться с чужими вещами. А книга была чужой, и они с договорились вернуть ее в библиотеку. Костя поднял ее с пола и уже собрался захлопнуть и временно убрать подальше с глаз долой, но сделать это не получилось. Что-то мешало ему закрыть книгу». Приблизив ее к лицу, Костя вдруг увидел между форзацем и первой страницей силуэты двух рук, которые постепенно вытягивались все дальше и дальше, пока, наконец, не дотянулись до Кости. И когда эти ужасные костлявые руки, обтянутые тонкой кожей, схватили Костю за пальцы, он с диким криком отбросил книгу и выскочил из комнаты. Мама с папой еще не было дома, поэтому никто не мог его услышать, а значит и помочь. Костя за несколько секунд обулся и выбежал на улицу. Он решил, что будет гулять по соседним дворам, паркам, да где угодно, до позднего вечера, пока кто-то из родителей не придет домой. Когда мама позвонила Косте и спросила, что приготовить на ужин, он кормил крошками булочки голубей в парке. Костя понял, что теперь можно возвращаться. Но миновала ли опасность? В том, что все позади, он уверен не был. «Если даже эти руки все еще там, мне, хотя бы не придется оставаться с ними наедине», — подумал Костя и пошел домой. Открыв дверь, он почувствовал вкусный запах любимых оладий из кабачков, и ему сразу стало немного спокойнее. Жизнь снова становилась обычной. Но значило ли это, что ужасных рук больше нет? С опаской войдя в свою комнату, Костя взглянул на книгу, которая все еще валялась на полу, раскрытая, какая-то беспомощная. Он подошел к ней и увидел, что вместо русских букв там снова какие-то непонятные символы. Но это было не важно. Главное, что никакие руки больше не тянулись оттуда к кости. Он медленно, осторожно поднял книгу с пола, захлопнул ее и положил в самый нижний ящик, самой дальней тумбочки в углу комнаты.